Время шло. Пора было возвращаться на вокзал, где я должен был дождаться бабушку и Франсуазу, чтобы вместе ехать в Бальбек-пляж. Я вспомнил то, что мне приходилось читать о Бальбеке, вспомнил слова Свана. «Это изумительно! Это так же чудесно, как Сиена!» И, пытаясь убедить себя, что мое разочарование чисто случайно... что она объясняется плохим настроением, усталостью, неумением видеть. Я утешался тем, что есть другие города, пока еще рисовавшиеся мне не неоскверненными, что, может быть, мне удастся проникнуть, как сквозь жемчужный дождь, в прохладное журчание вот кемперле пройти через зеленовато-розовое свечение, окутывающее Понт-Авенн. Ну, а в Бальбеке, как только я сюда приехал, я словно приоткрыл имя, которое должно было бы герметически быть закрытым. И куда, воспользовавшись тем, что я по неосторожности открыл в него доступ, изгнав все образы, жившие здесь до сих пор, влетели трамвай, кафе, люди, проходившие по площади, отделение кредитного общества, и, повинуясь непреоборимому давлению извне, Пневматической силе ворвались внутрь слогов, а слоги сомкнулись над ними, и они могли беспрепятственно обрамлять паперс персидской церкви, ибо слогам теперь уже от них не отделаться. Кемперле, Понт-Авен — небольшие городки на юге Британии. Понт-Авен был местом работы многих художников-импрессионистов, в том числе Гогена. В местном поезде, который должен был доставить нас в Бальбек-пляж, я встретился с бабушкой. Она была одна, и ей вздумалось послать Франсуазу вперед, чтобы к нашему приезду все было готово. Но так как она неправильно объяснила, что Франсуаза поехала не в ту сторону, и теперь Франсуаза, ничего не подозревая, на всех парах мчалась в Нант и проснуться могла, пожалуй, в Бордоу. Как только я расположился в вагоне, полнившемся недолгим светом заката и устойчивым послеполуденным зноем, при этом свете, бившем бабушке прямо в лицо, мне было хорошо видно, как истомил ее зной. Она спросила, «Ну, как Бальбек?» А на лице ее появилась улыбка, светившаяся надеждой на то, что в Бальбеке я испытал огромное наслаждение. и у меня не хватило смелости сразу сказать ей, что я разочарован. Да и впечатление, которое так ждала моя душа, занимало меня все меньше, чем ближе я был от того места, к которому надо было приспособиться моему телу. До Бальбек-пляжа оставался еще час с лишним, и в течение этого времени я пытался вообразить себе директора... Бальбекской гостиницы, для которого я пока еще не существовал, и мне хотелось явиться к нему вместе с кем-нибудь более величественным, чем бабушка, которая, конечно, начнет с ним торговаться. Мне казалось, что этот человек не может не быть надменным, но рисовался он мне неясно. Поезд до Бальбек-пляжа останавливался на всех станциях, название которых — Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понт-Акулевр, Арамбувиль, Сен-Марс-Левье, Эрмонвиль, Менвиль. Ничего мне не говорили. А между тем, если б я нашел их в книге, то, наверное, подумал бы, что они напоминают названия городков, расположенных по соседству с Комбре. Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Pont-Acouleur, Rambouville, Saint-Mars-Lievier, Ermonville, Menville. Пруст перечисляет по большей части реально существующие бретонские города и селения, но также и вымышленные, чьи названия он образовывает по аналогии с действительно существующими. Но на слух музыканта два мотива, состоящие из нескольких ощутимо одинаковых нот, могут не иметь ни малейшего сходства, если гармония и оркестровка окрашены по-разному. Точно так же и эти печальные имена, в которых так много песку, так много пустынного, обдуваемого ветрами простора и соли, и над которыми слог «виль» взвивается, как слово «летят» при игре в горелки. Меньше всего напоминали мне имена «русенвиль» или «мартенвиль», потому что моя двоюрная бабушка часто произносила их при мне за столом в зале, и они приобрели для меня какую-то сумрачную прелесть — должно быть сочетавшую в себе вытяжки из вкуса варенья, из запаха горящих дров и из запаха бумаги, на которой была напечатана какая-нибудь книга Бергота, из цвета песчаниковой стены напротив дома. Да и сейчас еще, поднимаясь, подобно пузырькам газа из глубины моей памяти, они не утрачивают своих особенностей, пока пробиваются сквозь многослойную среду, на поверхность.